Глава 43 Прошли они недалеко. Уже через половину квартала Мальвина приказала майору свернуть подъезд жилого здания из-за проехавшего по соседней улице на бешеной скорости пикапа. С дороги ее не заметили, да и она скорее услышала автомобиль, чем увидела, но рисковать и продолжать движение не стала. Ее пока не обнаружили. Вот пусть так и остается. Сначала она по привычке хотела подняться на крышу девятиэтажки но на восьмом этаже попалась квартира с открытой дверью, в которую Мальвина нырнула, не задумываясь. Зря она это так опрометчиво сделала. Первое, с чем она столкнулась, — ноги повесившегося человека. Женщина, 40 с небольшим, одета красиво и богато, но на дорогом платье потеки от естественных жидкостей. Затошнила. Пока она хватала ртом воздух, за спиной раздалось довольное чавканье. Майор, не получивший никаких приказов, Занялся тем, что было необходимо для его эволюции. Начал есть, не заботившись тем, чтобы снять тело или раздеть его. Кошмар происходящего навалился на Мальвину, и она вскинула автомат, прицелилась в жадно давящегося мертвечину израженного. Внезапно пришло осознание, что это несчастное голодное существо такая же, как она сама жертва. Мальвина вернула предохранительное место. «Жри!» – поощрила она начинающего латеречика. «Нас ждут великие дела!» Ещё посмотрим, жёванный крот, кто тут жертва. Она решила осмотреть квартиру на предмет полезного. Очевидно, что оставаться спокойницей под одной крышей не вариант. Но раз уж организовался перерыв на перекус у её носильщика, почему бы и нет? Три огромных комнаты, два совмещенных санузла, два балкона, одна гигантская кухня. Однако, кто-то тут красиво жил. Хотя, почему кто-то? Мальвина покосилась на пожираемую покойницу. Никакого оружия, никаких необходимых для выживания вещей найти не получилось. Однако обнаружились два сейфа. Не похоже, чтобы в них были охотничьи ружья, слишком уж скромный размер, скорее какие-то ценности. Однако женское любопытство разбирало проверить, что там. Решила после того, как майор поест, попросить его разобрать эти металлические ящики. Перешла к осмотру кухни, но неосторожно открыла холодильник. Вроде бы и времени с начала апокалипсиса в отдельно взятой Москве прошло немного, но мальвина от запаха чуть не лишилась чувств. Быстро захлопнув дверцу, опрометью выбралась на балкон глотнуть свежего воздуха, как внезапно раздавшиеся в комнате звуки чуть не заставили ее прыгнуть вниз. Оказалось, это заработала радиоточка, вещавшая приблизительно то же самое, что и спасатели из мегафонов. С трудом припомнила, что одна из функций радиоточки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 Над головой промелькнул беспилотник. Да так быстро проскочил, что Мальвина поняла, стоять тут буквально у всех на виду, затея не из лучших. Собиралась уже зайти в квартиру, но тут снизу на детской площадке привлекла внимание какая-то возня. Девушка с неестественным цветом волос, выглядевшая так, словно была ожившей покойницей, шла через двор по направлению к знакомому уже пикапу. Водитель расслабленно покуривал. пулеметчик крутил головой на все 360 градусов. Девочку приняли двое, и тут же попытались разложить ее прямо в кузове. Мальвине было неприятно смотреть на это. Ждать финала, а уж тем более помогать бедняжке, она не собиралась. Самой бы не влипнуть, пока стоит тут и с разинутым ртом смотрит за отвратительным представлением. Однако в это же время, с другой стороны, к ним направилась мелкая азиатка. Вот это, в отличие от первой девушки, двигалось вполне себе бодро. Можно даже сказать, пружинисто. И да. Отличалась она радикально не только этим, но и тем, как была упакована в камуфляж и вооружена. На поясе — кабура с револьвером, в руках — гепард. И судя по тому, как она уверенно его держала, складывалось чувство, что пользоваться им она умела. Бойцы у пикапа напряглись. Один из них выдвинулся вперед и приказал бросить оружие. «Вот дура!» — подумала Мальвина, когда азиатка бросила пистолет пулемет «Сейчас бы она не доверяла даже одинокому встречному человеку» а группа подозрительных вооруженных мужчин обходила бы и подавно. Между нормальной человеческой жизнью и анархией есть всего девять приемов пищи. Стоит нормальному, респектабельному и цивилизованному жителю мегаполиса остаться без пищи всего на 3 дня, как в голове его происходит стремительная переоценка всего, что он знал и ценил. В результате этой смены ценностей оказывается, что прием еды – это то, что не может быть отложено. Если бы не было, скажем, трусов, носков, интернета, презервативов или нового смартфона, признаемся честно, обходиться без этого можно месяцами и даже годами. Это неприятно. Но не более того. Из-за отсутствия интернета или презервативов еще никто не умер. А сейчас-то, когда все жандармы и городовые закончились, могут убить и за глоток кротоухи. То, что азиатку решили разложить вместо сломленной инопланетянки, было ожидаемо. И то, что девочка в ужасе начала звать на помощь, тоже. Действительно внезапным было то, что помощь пришла почти незамедлительно. Со своей позиции на верхнем этаже Мальвина не заметила здоровяка с карабином, который ухлопал сразу водителя и пулеметчика, а с остальными вступил в отчаянную перестрелку. Вскоре всё закончилось. Девочка с револьвером поставила точку в противостоянии. Видела Мальвина и как здоровяк устроил ловушку в брошенной машине перед тем, как покинул место боя. Решение пришло спонтанно. Ловить в этой квартире было больше нечего. Место все равно нужно менять. Сомнительный ресурс в виде подвешенной крюку для люстры женщины не перевешивал вероятные возможности найти что-нибудь дефицитное, например, боеприпасы или необходимое для выживания. Майор и Мальвина вышли осторожные с подъездом многоэтажки и двинулись к намеченной цели. Почти сразу нашелся уже знакомый пистолет Макарова на поясе одного из убитых. В оружии она не разбиралась совсем, но уже прикидывала как снять крупнокалиберный пулемет с тачанки и приладить его к спине майора, когда ее окликнули. «Эй!» «Ах, ты ж ёперный театр! суфлёры дублеры! Подпрыгнул от неожиданности Мальвина. «Кто здесь?» Она закружила головой, ища источник звука и вводя стволом автомата по сторонам. Скрипнувшая балконная дверь на втором этаже заставила буквально подпрыгнуть от неожиданности и вскинуть АКС прикладом к плечу. «Вау-вау-вау!» wow, wow, wow запричитали из таинственной темноты комнаты. «Поаккуратней! Не отстрели дяди Аксу задницу!» Мальвина облизала пересохшие губы, но убирать автомат не подумала. «Ты кто? Что тебе нужно?» спросила она голос. «Это мое, Я первая нашла». «Нашла? А я думаю, это ты Пиковых тут срисовала и покрошила». «Ты совсем куку? Ошалела от наезда Мальвина. «Я слабая женщина. Как я могла?» «Ты нимфа!» обличил ее голос. «Думаешь, я не вижу, как балкону твой недолотерейщик подбирается?»